По свидетельствам очевидцев, Мария Годунова действительно была очень честолюбивой и властной. Как писал голландский купец, путешественник и дипломат Исаак Масса, она сильно побуждала мужа предпринимать все для захвата царского трона. Косвенным свидетельством серьезного отношения к ней, как к значимой политической фигуре, служит факт умерщвления ее вместе с сыном, царем Федором II по требованию лжедмитрия I. В то время с женщинами так не поступали, предпочитая заточать в монастырь, что гарантировало лишение их всяких прав и возможностей. Конец примечания. Причем, судя по всему, это отнюдь не для меня такой наряд. Она вообще по жизни так себя держит. А в таком случае ей сын нужен. И не просто так, как сын, а во власти. Но не просто во власти, а еще и под ее влиянием. Так что это обстоятельство резко сужало мне поле для маневра. Если я не хочу сильно осложнить себе и так непростую ситуацию, следовало постоянно держать матушку в уверенности, что кто бы я там ни был, она меня контролирует. Следующие несколько недель я занимался накоплением информации и детальным планированием, ну и обхаживанием матушки, где бы я ни был и чем бы я ни занимался. Едва только дворовая девка доносила мне, что меня желает видеть матушка, как я бросал все и несся в ее палаты, где смиренно высиживал на скамеечке у ее трона иногда по нескольку часов. Из-за этого часто срывались занятия, и в конце концов дядьке Федору, отвечавшему перед царем за мое образование, это надоело, и он стукнул папику. Тот переговорил с матушкой, которая к тому моменту уже пришла к выводу, что сын я там или не сын, но у нее на крепком поводке, так что длину этого поводка можно вполне безбоязненно увеличить. В конце концов, отец лучше знает, как нужно управлять государством, так пусть и учит, а сама матушка, если что, направит и подскажет. Мальчик-то послушный растет. Царевич, это... это... «Это есть немыслимо! Вихотеть так и оставайся, глюпый варвар! Я немедленно идти к ваш отец!» Я оторвался от воспоминаний и несколько мгновений пялился на побагровевшую физиономию толстяка, а затем совершенно наглым образом высунул язык, отчего физиономия господина Расмуссона стала вишневой, после чего бросил свинцовый карандаш, спрыгнул с лавки и выскочил в коридор. Там я воровато огляделся и шмыгнул к черной лестнице, которая вела в дальние сени, откуда был выход к конюшням. Расмуссен сейчас настолько сердит, что явно бросится не к дядьке, который тут же появился бы и взял меня в оборот, а прямо к отцу, до которого его допустят далеко не сразу. Следовательно, до того, как меня хватится, у меня есть около часа, а то и полутора свободного времени. Жизнь тут очень неторопливая. Вполне достаточно, чтобы провести одну давно спланированную и подготавливаемую мною тайную встречу которая должна была продвинуть меня еще в одном направлении моего плана. Я рассчитал все идеально — место, время, объект воздействия. Теперь не ошибиться бы в других расчетах и не нарваться на какие-нибудь внезапные неприятности. Сколько идеально разработанных планов пошли псу под хвост из-за нелепых случайностей. Впрочем, Я почти всегда выигрывал у своих конкурентов, потому что никогда не ставил все на один единственный шанс. Если первая попытка срывалась, у меня уже были намечены подходы ко второй, а если не удавалась и она, уже имелись варианты третий. Так было и на этот раз. Но, на мое счастье, все удалось с первой попытки. Когда я подошел к условленному месту, Мои конфиденты уже были там. Мальчишки в любом возрасте очень плохо умеют соблюдать тишину. Пожалуй, когда я заведу свой лицей, надо будет обратить на это особое внимание. Я уже подходил, когда послышался недовольный голос. Ну и что тут такое интересное? Подождите, тихо прозвучало в ответ. Чего? Я усмехнулся, представив, какие сейчас рожи будут у пацанов, и громко ответил «Ничего! А кого? Меня!» Да, все так и случилось. Вдоволь налюбовавшись на разинутые рты и вытаращенные глаза, я присел на валявшийся у стены обрубок бревна, из которого, похоже, щипали дранку для крыши, и весело произнес «Но!» «Привет, люди московские!» Пацанята нестройно поздоровались, во все глаза пялись на меня. Конюх, которому я поручил привести сюда своих приятелей, также получил немалое удовольствие. Эту ваташку мальчишек я впервые приметил недели полторы назад, во время свадьбы дочери думного боярина гуринова которому отец в это время благоволил, причем настолько что дозволил провести венчание в Успенском соборе. Вот около него я их и заприметил. Ребята промышляли тем же, чем и остальные, собирали деньги, которыми обсыпали молодых при выходе из собора, пока они шли к свадебному воску. Но, в отличие от остальных, этого Ташка оказалась сбитой и крепкой. И когда один из конкурентов попытался было наехать на одного из ватажников, все моментом бросили свой гешефт и ринулись ему на помощь, и не отступили даже перед превосходящими силами противника. Поэтому я сразу же взял ребят на заметку. К конюху я начал присматриваться буквально в тот же день. Остальные пока были мне недоступны, поскольку покидать не только Кремль, но даже царские палаты я мог лишь в сопровождении. Однако на вознесение Господня я приметил одного из этой ватаги улобного места, тот торчал в толпе, собравшийся поглазеть на патриарха. Судя по тому, что я увидел, паренек был не один, а с братом, и, вероятно, с другими, с родственниками. Во всяком случае, тот дюжий парень, на шее которого он сидел, судя по возрасту, отцом ему быть никак не мог. Пострадав пару дней вследствие полной невозможности собрать на этих ребят побольше информации, я решил рискнуть. Но кого еще я мог по молодости лет завербовать в свои доглядчики, как не таких же сопляков, как и я сам? А информация была нужна. Нужна как воздух. «Желаем здравствовать, государь-царевич!» Несколько напряженно приветствовал меня парнишка, которого я видел у храма Покрова. Похоже, он был в этой ваташке за лидера. — И вам того же, люди московские, — отозвался я, широко улыбаясь и стараясь держать руки и ноги нескрещенными. Как-то мой психолог прочел мне целую лекцию о невербальных знаках общения — И я помнил, что скрещенные руки и ноги означают закрытость, нацеленность на защиту, оборону, а мне сейчас требовалось установить с пацанами максимально доверительный контакт. Небось, гадаете, зачем я вас сюда зазвал? Так вот, слушайте. Разговор получился. Хотя попотеть пришлось изрядно. Но мальчишки есть мальчишки. Услышав версию о тайных недоброжелателях, специально распространяющих слухи порочащие царевича, а может и вовсе желающих извести его в угоду злобным татям без персонификации он их, они тут же загорелись желанием споймать таковых. И мне пришлось приложить немало усилий, убеждая их, что ловить никого не надо, сыскивать тоже, а вот какие слухи на Москве ходят, Я бы знать очень хотел, а то меня по младости лет никто ни во что не посвящает, а сие обидно и делу помеха. Но насчет ограничений по младости лет они были полностью в курсе, так что посочувствовали мне вполне искренне. Я же строго-настрого предупредил их, что ничего, кроме слухов, от них не требую». Никаких имен, примет, и кто с кем знается, от них и слышать не хочу. Не то чтобы меня это действительно не интересовало, но рано, рано. Ежели они с такими же воодушевленно горящими глазами, с какими уходили от меня, начнут учинять в городе розыски, то спалятся на раз. И ладно бы их просто шуганули, а ведь, не дай Боже, нападут на что-то действительно серьезное, так ведь придушат, и все. Времена нынче такие, что жизни человеческой, что взрослого, что ребенка, цена в базарный день полденьги, полушка, то есть. Причем ребенка как бы и не дешевле. Пока мне было достаточно самого факта сотрудничества, а уж там поглядим, кого учить, натаскивать, кого потихоньку в сторонку оттереть, чтоб каким другим полезным делом занялся. Я, конечно, во всяких там КГБ, ФСБ не служил, но Константин меня в этом деле очень мощно натаскивал. Он вообще говорил, что большинство действительно серьезных утечек идет не через внедренных агентов или там прослушки. Все это билетристика. Больше всего секретов разбалтывают первые лица. Походя по пьяни в бане в разговоре с симпатичной телочкой или смазливой журналисточкой хвастаясь перед приятелями и так далее поэтому построить грамотную систему безопасности бесплотной работы с этим самым первым лицом нечего и думать Так что кое-какие основы я знал, и что во всяких там криминальных романах действительно серьезно, а что так пурга для создания антуража, мы с ним тоже частенько обсуждали. Во время полетов преимущественно. Лететь-то скучно. И распечатки, которые надо срочно посмотреть, тоже не всегда при тебе. Да и если перелет долгий, скажем, в Сингапур, Аргентину или Австралию, рано или поздно от любых бумаг ум за разум зайдет и потянет развеяться, почесать языком. Кстати, заиметь свой бизнес-джет для перелетов тоже была его идея. Как раз для того, чтобы даже в долгих полетах, когда становится скучно и тянет с кем-нибудь почесать языки, скажем, с симпатичной соседкой по салону первого класса, вокруг шефа был бы свой проверенный персонал. Я надеялся, что мой первый блин не окажется комом, и из сегодняшней встречи вырастет нечто полезное. А вечер принес мне еще одну победу. Как я и рассчитывал, господин Расмуссен наябедничал отцу. Когда я уже укладывался спать, и спив привычный отвар, принесенный мне одной из тех старух, что сидели у моей кровати, когда я числился совсем больным, в горницу влетела суюмбики. Вот уж кто мне был ближе родимой матушки так это она.